следующие два дня шли возбужденные студенческие сходки, на которых было принято решение бастовать до тех пор, пока правительство не даст заверений, что полиция впредь будет уважать их права. До этого времени требования студентов, носившие вполне определенный характер, еще можно было удовлетворить. Но вскоре студенческое движение оказалось под влиянием радикалов из нелегальной кассы взаимопомощи, увидевших возможность политизировать студенческое возмущение. В кассе заправляли социалисты, из которых многие впоследствии сыграли ведущую роль в революционном движении. Среди них были и будущие террористы Борис савинков и Иван Каляев, убившие в 1905 году московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича и Насарь Хрусталев, в октябре 1905 года возглавивший Петербургский совет рабочих депутатов. Лидеры кассы поначалу отвергали идею забастовки, считая ее ребячеством, но как только убедились, что движение пользуется широкой поддержкой, поспешили его возглавить. Для руководства Забастовкой они создали организационный комитет и в поисках поддержки рассылали своих эмиссаров по другим учебным заведениям. 15 февраля к Забастовке присоединился Московский университет, 17 февраля Киевский, а вскоре закрылись все крупнейшие высшие учебные заведения России. Занятия прекратили 25 тысяч студентов. Забастовщики требовали покончить с дисциплинарным произволом и полицейскими репрессиями, но пока еще никаких чисто политических требований не выдвигали. Власти ответили арестом лидеров забастовки. Более либеральные чиновники, однако, стремились убедить власти, что студенческий протест не имеет политических целей, и всего лучше с ним справиться, удовлетворив законные жалобы студентов. И действительно, студенты считали себя выступившими в защиту закона, а не против существующего строя. Для выяснения обстоятельств беспорядков была назначена комиссия во главе с бывшим военным министром, почтенным генералом с безупречной репутацией консерватора Ванновским. Пока комиссия вела разбор дела, студенты стали возвращаться в аудитории вопреки протестам организационного комитета. В Петербургском университете проголосовали за окончание забастовки 1 марта, а четыре дня спустя возобновились занятия в Московском университете. Разочарованные таким оборотом событий, Социалисты из Организационного комитета выпустили 4 марта манифест от имени всего студенчества, в котором события 8 февраля рассматривались как единичный факт господствующего в России строя, основанного на произволе безгласности и полной необеспеченности, или даже отсутствии самых необходимых, скажем, более священных прав развития человеческой личности. Манифест призывал все действительно оппозиционные элементы и классы русского общества организоваться для предстоящей борьбы, которая окончится только тогда, когда главная ее цель – свержение самодержавия – будет достигнута. По оценке полицейского служащего, манифест показал, что описанные события были не студенческими волнениями, а прелюдией русской революции. В только что описанном эпизоде, как в микрокосме, отразилась трагедия имперской России, проявив ту огромную роль в революции, которую подчас играли вовсе не тяжкие условия существования, а непримиримость занятых сторонами позиций. Правительство сочло безобидное проявление юношеского задора крамолой, В ответ радикальная интеллигенция раздула недовольство студентов неправомочным обращением с ними полиции до полного отрицания государственного строя. Разумеется, абсурдно полагать, что студенческие недовольства, вызвавшие забастовку, нельзя было удовлетворить, не опрокинув существующего государственного уклада. Ведь простое восстановление университетского устава 1863 года явилось бы крупным шагом навстречу студенческим чаяниям, на что уповали и сами студенты, немедленно вернувшиеся к занятиям, как только была создана комиссия Ивановского. Техника превращения конкретных жалоб в глобальные политические требования стала привычным оружием русских либералов и радикалов. Она отвергала компромиссы и частичные реформы. Нельзя, как утверждалось, ждать изменений к лучшему, пока существующий режим не поколеблен. А это означало, что революция есть непременные условия всякого улучшения жизни. Вопреки ожиданиям, комиссия Ванновского взяла сторону студентов, возложив вину за февральские события на полицию. Комиссия пришла к выводу, что забастовка не была ни заговорщической по происхождению, ни политической по духу, но явилась стихийным проявлением протеста студентов против обращения с ними. Вановский предлагал вернуться к университетскому уставу 1863 года, а также провести ряд конкретных реформ, включая легализацию студенческих обществ и землячеств и сокращение часов, посвященных изучению латыни, послабление требований к знанию греческого, власти не вняли рекомендациям Ивановского, предпочтя обратиться к карательным мерам. 29 июля правительство издало временные правила, согласно которым студенты, повинные в политических выступлениях, теряли право на отсрочку от воинской службы Когда эти правила только появились, было широко распространено мнение, что они призваны лишь напугать смутьянов и никогда они будут применены на деле. Однако их все-таки применили. В ноябре 1900 года, после полуторагодового затишья, вновь вспыхнули студенческие волнения, на сей раз в Киеве в связи с исключением двух студентов. Во многих университетах страны прошли митинги в поддержку киевского студенчества. 11 января 1901 года Боголепов, воспользовавшись вышеупомянутыми правилами, распорядился отдать в солдаты 183 студента Киевского университета. Когда из солидарности выступил Санкт-Петербургский университет, такому же наказанию подверглось 27 его учащихся. Месяц спустя студент Карпович выстрелил в Боголепова и смертельно ранил его. Министр стал первой жертвой новой волны террора, а в следующие несколько лет унесшего тысячи жизней. Современники считали, что меры Боголепова и его гибель ознаменовали начало новой революционной эры. Забастовки вспыхивали в университетах Харькова, Москвы и Варшавы. Сотни студентов были исключены в административном порядке. В 1901 году правительство, желая разрядить обстановку, назначило Ивановского, которому тогда было уже 78 лет, на место Боголепова. Вановский ввел изменения в университетские правила, легализовав студенческие общества и ослабив требования к знанию древних языков однако эти уступки не успокоили студентов, и студенческие организации отвергли их на том основании, что они только обнажили слабость режима и не затрагивали политических требований. Ивановский не справился со студенческим движением и получил отставку. С той поры российские высшие учебные заведения стали опорой политической оппозиции. Плеве, крайне консервативный федеральный, Директор департамента полиции считал, что почти все цареубийцы и большое число замешанных в политических преступлениях были студентами. По мнению князя Трубецкого, либерального ученого, университеты были теперь насквозь политизированы, и студенты все менее заботились об академических правах и свободах, увлекаясь лишь политикой, что делало невозможным нормальное течение академической жизни». В 1906 году Трубецкой описывал университетские волнения 1899 года как начало общего кризиса государства. Волнения в высших учебных заведениях протекали на фоне возрастающих оппозиционных настроений в учрежденных в 1864 году органах местного самоуправления «Земствах». В 1890 году, в эпоху контрреформ, права о были урезаны, что вызвало такое же недовольство среди земцев, какое университетский устав 1884 года вызвал у студентов. В конце 90-х годов земцы стали устраивать полулегальные совещания с политическим оттенком. На этой стадии правительство еще стояло на распутье. Оно могло либо посредством различных уступок примирить оппозицию, пока еще не выходящую за рамки образованных слоев общества, либо обратиться к еще более суровым репрессивным мерам. Пойти путем уступок было бы, очевидно, более мудро, ибо оппозиция представляла собой слабо связанные разнородные элементы, наиболее умеренные из которых можно было примирить ценою сравнительно небольших уступок и тем самым отторгнуть от элементов революционных. Репрессии же, наоборот, заставляли эти разнородные элементы теснее сплотиться и радикализировали умеренных. Твердая приверженность Николая II абсолютизму проистекала отчасти из верности данной при коронации клятве сохранить веренный ему отцом режим, отчасти из глубоко окоренящегося убеждения, что интеллигенция не способна править империей. Не отвергая, в принципе, возможности определенных уступок, способствующих воцарению порядка, Николай II никогда не мог проявить требуемого терпения, и если сделанные им уступки не приносили немедленно ожидаемого результата, сворачивал с этого пути и обращался к полицейским мерам. Когда в апреле 1902 года студент-радикал убил министра внутренних дел Сипягина, было принято решение предоставить полиции практически неограниченные права. Назначение Плеве на место Сипягина послужило сигналом к началу политики неуклонной конфронтации с обществом, объявлением войны всем, кто ставил под сомнение принцип самодержавия. В период двухлетнего владычества Плеве Россия чуть было не превратилась в настоящее полицейское государство в нынешнем тоталитарном смысле. Для современников Плеве представлял загадку. Неизвестны были даже место и даты его рождения, только недавно исследования архивов помогли пролить свет на его прошлое. Немец по происхождению, он вырос в Варшаве. Обучался на юридическом факультете, после окончания которого некоторое время служил присяжным поверенным. Начало его серьезной бюрократической карьеры относится к 1880 когда он возглавил новообразованный департамент Польца Роца с Крамолой. Чтобы быть более ко двору, в министерстве, где царили сравнительно просвещенные взгляды, он, говорят, даже выказывал себя либералом. С этого времени он жил и работал в скрытом от глаз непосвященных мире политического сыска. Пользуясь приемами внедрения и провокаций, он достиг блестящих результатов. Насаждая своих агентов в революционной организации, он разрушал их изнутри. Он прекрасно разбирался в вопросах, касающихся государственной безопасности, обладал завидной работоспособностью и умел очень искусно приспосабливаться к ветрам перемен в придворных настроениях. Живое воплощение бюрократического консерватизма он не желал предоставлять обществу право голоса в государственных делах. Какие-либо перемены, необходимость которых он в принципе признавал, должны были, по его мнению, происходить только по инициативе сверху, с высоты монаршего трона. Говоря словами его биографа, он был не столько против перемен, сколько против потери влияния. Нетерпимый к общественной инициативе, он вполне допускал, что правительство может взять на себя заботу о проведении необходимых изменений в существующем государственном устройстве. Функции полиции, считал он, не ограничиваются лишь пресечением крамола, позитивную деятельность, выражающуюся в управлении теми силами, которые сама жизнь вынесла на поверхность и которые, предоставленные сами себе, могут подорвать политическую монополию правительства. В таком незаурядном распространении полицейских функций таится зерно современного тоталитаризма. Отказываясь видеть различие между умеренной, лояльной и радикальной оппозицией, он невольно сплотил единый фронт который под именем освободительного движения в 1904-1905 годах вынудил правительство уступить свои самодержавные прерогативы. Вступив в должность, Плеве попытался склонить на свою сторону наиболее консервативное крыло земства. Но в земских депутатах он видел только государственных служащих, а во всяком проявлении независимости с их стороны – неповиновение правительства. В стремлении превратить земство в департамент Министерства внутренних дел Плеве не только потерял симпатии консервативных земцев, но и вызвал полевение земцев-конституционалистов, и к 1903 году ему пришлось отказаться от своей единственной попытки примириться с обществом. Еще один мощный удар его отношением с общественностью нанес ужасающий еврейский погром в Кишиневе, случившийся на Пасху 4 апреля 1903 года. Во время погрома погибло около 50 евреев, многие были изувечены, а их имущество разграблено и уничтожено. Плеве не делал секрета из своей нелюбви к евреям, оправдание которой он находил в том, что возлагал на евреев вину за революционное брожение в стране. По его уверениям, среди революционеров не менее 40% были евреями. Хотя нет прямых свидетельств того, что Плеве непосредственно подстрекал к погрому, тем не менее, его широко известные антисемитские чувства и терпимость по отношению к антисемитским выступлениям дали бессарабским властям повод надеяться, что он не будет препятствовать погрому. Поэтому и они ничего не предприняли для его предотвращения. Это бездействие властей, а также скорое освобождение задержанных погромщиков укрепили широко распространенное в обществе мнение о причастности плеве. Еще более расстроило отношение Плеве с обществом его русификаторская политика в Финляндии и Армении. Итогом правления Плеве явился уникальный эксперимент с опекаемыми полицией и профсоюзами, известный как Зубатовщина, по имени Зубатова, начальника московского охранного отделения. Это была дерзкая затея, ставившая целью оградить рабочих от влияния революционеров, удовлетворяя их экономические требования. Брожение среди рабочих наблюдалось уже в 80-х годах прошлого века. Недавно народившееся рабочее движение было аполитичным и сводилось к требованиям об улучшении условий труда, повышении жалования и другим чисто тредюнионистским проблемам. Но поскольку в России в то время всякая организованная деятельность, идущая снизу, признавалась нелегальной, то самые безобидные действия рабочих, как, например, объединение в кружке с целью взаимного вспомоществования и просветительства, обретали крамольный смысл. Это обстоятельство использовала радикальная интеллигенция, которая в 90-е годы разработала агитационную тактику, суть которой состояла в том, чтобы подстрекать рабочих к экономическим забастовкам в расчете на то, что неминуемые полицейские репрессии толкнут их на политическую борьбу. Зубатов, бывший революционер, переродился в ярого монархиста. Под руководством Плеве он выработал технику психологической обработки революционной молодежи, склоняя ее к сотрудничеству с властями. Прекрасно зная проблемы, беспокоившие рабочих, он пришел к выводу, что сами по себе они с политической точки зрения безобидны и обретают политический характер лишь от того, что действующее законодательство ставит их вне закона. Он считал разумным для правительства выдавать вполне законные экономические претензии рабочих за политические преступления. В 1898 году он подал начальнику петербургской полиции Трепову памятную записку, в которой высказывал мнение, что для того, чтобы выбить почву из-под ног радикальных агитаторов, нужно предоставить самим рабочим законную возможность влиять на свою судьбу. Радикальная интеллигенция не представляет серьезной угрозы режиму, пока она не получит доступа к массам, а это возможно предотвратить, легализовав экономические и культурные чаяния рабочих. Зубатов сумел привлечь на свою сторону Трепова и других влиятельных сановников, включая великого князя Сергея Александровича, ультрареакционного московского генерал-губернатора, и при их поддержке стал организовывать официальные профсоюзы. Это нововведение встретило противодействие со стороны тех, кто опасался, что покровительствуемые полицией организации не только станут помехой для деловых кругов, но и в случае производственных конфликтов поставят правительство в весьма щекотливое положение, обязывая его поддерживать рабочих в борьбе с администрацией. Плеве относился к этой инициативе с недоверием, но Зубатов пользовался мощной поддержкой лиц, приближенных к государю. От этого эксперимента ожидали многого. В августе 1902 года Зубатов был назначен главой особого отдела департамента полиции, что передавало в его распоряжение все службы охранного отделения. Сеть охранки, существовавшую в трех городах, Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве, он раскинул и на губернские города, присвоив ей функции, прежде исполнявшиеся другими отделениями полиции. Он требовал от служащих, занятых политическим сыском, досконального знания трудов ведущих теоретиков социализма, а также истории европейских социалистических партий. Судя по готовности, с которой рабочие вступали в полицейские профсоюзы, Можно было заключить, что усилия Зубатова не пропали даром. В феврале 1903 года москвичи стали свидетелями невероятного зрелища. По городу проследовала к памятнику Александру II 50 рабочая процессия во главе с великим князем Сергеем Александровичем. Еврейские рабочие в черте оседлости, испытывавшие двойные трудности при создании своих организаций, массами вступали в зубатовские профсоюзы. Эксперимент, однако, чуть не провалился летом 1903 года с началом в Одессе всеобщей забастовки. Когда Плеве отдал приказ подавить стачку, местной покровительствуемой полицией профсоюз потерпел крах. Поддерживая хозяев, он обнажил истинную сущность всего предприятия. Через месяц, Плеве уволил Зубатова, хотя и сохранил некоторые из созданных им рабочих союзов, и даже санкционировал образование нескольких новых. Примечание. По свидетельству Витте... Воспоминания, Москва, 1960 год, страница 218-219. В июле 1903 года Зубатов признался ему, что Россия находится в революционной ситуации, с которой не справится полицейскими мерами. Зубатов, кроме того, предсказал убийство Плеве. Это было передано Плеве, который освободил Зубатова от должности и выслал его во Владимир. В марте, 1917 года, узнав об отречении царя, Зубатов покончил с собой. В январе 1904 года Россия оказалась вовлеченной в войну с Японией. История возникновения русско-японского конфликта была в свое время искажена с не беспристрастной подачи сравнительно либерального министра финансов и ярого врага Плеве, Графа Витте, который возложил вину за него отчасти на реакционеров, стремившихся отвлечь внимание от внутренних проблем, нам нужна небольшая победоносная война, чтобы отвратить революцию, такое высказывание он приписывал Плеве, а отчасти на авантюристов, приближенных ко двору. Но с тех пор давно уже стало известно, что Плеве не жаждал войны, и что авантюристы играли значительно менее существенную роль, чем это хотел представить Витте. В действительности сам Витте несет большую долю ответственности за этот конфликт. Как главный архитектор индустриализации России, он стремился освоить иностранные рынки сбыта промышленных товаров. На его взгляд, самые многообещающие экспортные возможности открывались на Дальнем Востоке, а именно в Китае. Витте, кроме того, предполагал, что Россия сможет служить основным транзитным путем для пассажиров и грузов из Западной Европы к Тихому океану, роль, которую у нее отнял пуск Суэцкого канала в 1869 году. Во имя своих замыслов он убедил Александра Третьего проложить железнодорожный путь по бескрайним просторам Сибири. В 1886 году началось строительство Транссибирской магистрали, которая должна была стать самой протяженной в мире. Николай II, которому была близка идея дальневосточной миссии России, поддержал и продолжил это начинание. Русские притязания на Дальнем Востоке приветствовал кайзер Вильгельм II, надеясь отвлечь Россию от Балкан, где Австрия, главный союзник Германии, преследовала свои интересы. В 1897 году, во время морской прогулки по Балтике, он просигналил Николаю «Адмирал Атлантики приветствует адмирала Тихого океана». В воспоминаниях, написанных им после ухода с политической арены, Витте утверждал, что хотя он действительно поддерживал энергичную политику России на Дальнем Востоке, но подразумевал чисто экономическое проникновение, и что его планы были извращены безответственными генералами и политиками. Эти утверждения, однако, не выдерживают критики в свете архивных свидетельств. Планы Витте на экономическое проникновение были взлелеены в духе современного ему империализма. Они подразумевали мощное военное присутствие, которое рано или поздно должно было неизбежно нарушить суверенитет Китая и войти в конфликт с империалистическими амбициями Японии. Это стало очевидно в 1895 году, когда у Витте возникла идея сократить путь транссибирской магистрали, проведя ее по территории китайской Маньчжурии. Подкупив китайского государственного деятеля Ли Хунджана и пообещав заключить с Китаем оборонительный союз, он добился разрешения китайского правительства. Соглашение об этом было подписано в июне 1896 года во время пребывания Ли Хунджана в Москве в качестве представителя Китая на коронации Николая Второго. Обе стороны обязались оказывать взаимную помощь в случае нападения Японии на одну из них или на Корею. Китай позволял России проложить железнодорожный путь к Владивостоку через Северную Манчжурию, подразумевая уважение к его суверенитету в этой провинции. Россия немедленно нарушила условия договора, введя в Маньчжурию многочисленные полицейские и военные соединения и основав в Харбине якобы независимую базу. Во время восстания боксеров, 1900 год, носившего антизападный характер, Россия послала в Китай дополнительные войска. В 1898 году на основе долгосрочной аренды Россия завладела военно-морской базой в Порт-Артуре. Эти шаги, вопреки стремлению Николая II к установлению миролюбивых отношений и неодобрению некоторых министров, вели Россию к столкновению с Японией. В ноябре 1902 года высокопоставленные русские сановники собрали в Ялте тайное совещание, на котором рассматривались жалобы Китая, на нарушение России, условий договора и проблемы, вызванные нежеланием иностранцев вкладывать средства в российские дальневосточные предприятия. Участники совещания пришли к общему мнению, что Россия сможет добиться своих экономических целей в Манжурии только путем энергичной колонизации. И чтобы русским утвердиться там, правительству следует крепче взять в руки этот регион. Все совещавшиеся, включая и ВИТЭ, единодушно признали, что России надо аннексировать Манчжурию или, на самый худой конец, установить строгий контроль над ней. В последующие месяцы военный министр Куропаткин призывал к агрессивным действиям для защиты Транссибирской магистрали. Он утверждал, что если Россия не готова аннексировать Манчжурию, ей придется уйти оттуда. В феврале 1903 года царь дал согласие на аннексию. Япония, имевшая собственные интересы в этом регионе, пыталась предотвратить конфликт, предлагая договоренность о разграничении сфер влияния. Япония признает интересы России в Маньчжурии в обмен на признание ее интересов в Корее. К соглашению на этих основаниях можно было бы прийти, если бы в августе 1903 года царь не уволил Витте с поста министра финансов. С того момента дальневосточная политика России – понеслась бескормчего по воле волн. Примечание. Отставка Витте явилась следствием давней нелюбви к нему царя и интриг Плеве. Однако непосредственной причиной стало внезапное мистическое прозрение. «Царь сообщил Плеве, что во время церковной службы он услышал голос Господа, внушавший не откладывать то, что я уже собирался сделать».